Глава 6 Пот ручьями заливал глаза, силы были на исходе. Повышенная сила тяжести здорово мешала с непривычки. Каждое движение отдавалось болью в перенапряженных мышцах. Еще и передвигаться приходилось по щиколотку, в желтовато-бурой, мокрой жижей, в перемешку с опавшей листвой и травой. Я прислонился к дереву и развернулся назад. Твари преследовали меня стаей и, расположившись правильным полукругом, неумолимо приближались. Я сделал несколько глубоких вздохов и, прицелившись, произвел серию выстрелов по той, что была по центру. Попал прямо в правую лопатку, и, завизжав, она закрутилась волчком на месте и довольно быстро затихла. Остальные практически бесшумно сдвинулись ближе друг к другу и продолжили движение. Я отлепился от дерева и продолжил отступление. Двигаться становилось все труднее, но я старался не замечать этого. Перепрыгнув через ствол поваленного дерева, я пристроился за ним и начал выцеливать очередного преследователя. Их было еще слишком много, пара десятков, не меньше. Система вентиляции скафандра с трудом справлялась с обилием влаги, которая с меня текла. Губами я захватил трубку с питьевой водой и сделал маленький глоток. От многочасового перемещения по джунглям во рту пересохло. Перед глазами шли радужные круги. «Врешь, не возьмешь», – прошептал я одними губами. Ближайшая тварь решилась на бросок, и уж тут я не промахнулся. Попал куда-то в корпус прямо в момент прыжка, и она рухнула в грязь, не долетев до меня всего пары метров. Я вскочил и продолжил движение. Это мой единственный шанс – только двигаться. Только вперед. Ноги скользили в грязи. Постоянно приходилось балансировать, чтобы не упасть. Альфа-стая остановилась и, задрав уродливую морду к небу, издала жуткий рык. По ушам резанула резкой болью. Видимо, тварь рычала еще и на уровне ультразвука. Так что даже защитная система скафандра не смогла его полностью погасить. Обнаружено обильное кровотечение в области ушных раковин, сообщила система защиты. И я тут же почувствовал легкий укол в области шеи. «Введен гемостатический коагулянт». «Да чтоб тебя! Этого только мне не хватало!» Стиснув зубы, прорычал я. Размеренный бег убивал своей монотонностью, но деваться было некуда. Я обогнул очередное дерево и пристроился за ним. Но твари уже просекли мою тактику. И как только я выглянул из-за дерева, залегли там, где стояли. Я не стал стрелять, слишком мало патронов и слишком сложно попасть в распластавшуюся в джунглях по земле тварь. Сделав очередной глубокий вздох, я продолжил движение. Впереди между деревьев замаячили горные вершины, покрытые снежными шапками, а перед ними, судя по карте, достаточно большая каменистая равнина. Где-то там стоит челнок с моего корабля. Осталось не больше десяти километров, нужно терпеть. Поскользнувшись на ходу, я все же неуклюже растянулся на земле, и как навозный жук закрутился в грязи, пытаясь подняться. Со второй попытки мне это удалось, и при встав на колено, я вскинул автомат. И как раз вовремя одна из тварей опять рванула на меня. Не успев отдышаться, я дважды по ней промазал, а затем автомат встал на задержку, а вспомогательная система скафандра сообщила о необходимости произвести перезарядку. «Хорошо бы. Да вот только нечем перезаряжаться. патроны это все. Тю-тю». Я забросил автомат за спину и выхватил пистолет. Плазма – не лучшее оружие в джунглях. Но имеем, что имеем. Я успел выстрелить буквально в последнюю секунду. Из густок плазмы, только покинувший ствол, буквально испарил переднюю часть твари. А вот то, что осталось, по инерции врезалось в меня. И я кубарем покатился по земле пачкаясь в грязи и крови животного. Повезло, что в воздухе я разминулся с остатками твари, а то могло бы и придавить меня к земле. Преследователи были отдаленно похожи на земных гиен, правда размерами сильно крупнее и весили не меньше 300 кг. На планете с повышенным уровнем тяжести эволюция внесла свои коррективы, и твари были буквально перевиты канатами мощных мышц. Когда они раздевали свои пасти, то она делила их немаленькую голову почти пополам, обнажая приличных размеров клыки. Но это все было не самым страшным. С моим вооружением я легко мог бы расправиться и с гораздо большим количеством. Главное их преимущество было в том, что они были полуразумными и не кидались, сломя голову, а методично охотились на меня вот уже больше трех часов. Я вскочил с земли. И как раз вовремя очередная тварь предприняла попытку атаки, и я, скинув плазмомет, успел произвести выстрел. Но заряд плазмы прошел мимо, и тварь всей своей массой врезалась в меня, опрокинув на спину, а ее стальные челюсти сомкнулись у меня на шее. Я снял шлем и с досадой отбросил его в сторону. «Ева, это было нечестно, их было слишком много», — сообщил я недовольно. «В этом и заключается смысл тренировки. Чтобы легко не было», — возразила она. «Я почти ушел от них. Не хватило совсем чуть-чуть». Раздосадованно показал я маленький промежуток между пальцами. «Сколько мне не хватило». «Ты показал хороший результат. Три часа и двадцать две минуты. В таких условиях мало кто сможет продержаться». «Продержался, но не смог уйти. А значит, погиб». Не всякое сражение можно выиграть, тем более я постоянно усложняла задачу. Попыталась утешить меня она. Ладно, но в другой раз так легко тебе не победить. Пошел на мировую я. Расстегнув застежки тренировочного костюма, я начал стаскивать его с себя, обливаясь потом. Виртуальная симуляция была запущена Евой по моей просьбе, когда я почувствовал, что мне явно не хватает физической нагрузки а просто бегать на беговой дорожке было тоскливо и неинтересно. Еще на земле мне совсем не нравились спортивные клубы по причине однообразия и монотонности упражнений, которые приходилось там выполнять. Мне гораздо проще было пробежать 5-7 километров по лесу, чем терзать себя повторениями в зале. Да и публика, которая там собиралась в большинстве своем, занималась больше самолюбованием и веселым проведением времени, чем спортом. И когда я узнал, что на станции есть возможность проводить виртуальные тренировки, при этом получая все необходимые нагрузки, то очень обрадовался такой возможности. И теперь такие тренировки стали практикой, которая не только повышала мою выносливость, но и держала мышцы в тонусе, а также позволяла привыкнуть к имеющимся в моем распоряжении системам вооружения, да и голову заставляла включать на полную катушку вырабатывая новую тактику против разных противников. Учила беречь патроны и не лезть на амбразуру с голым задом. Моей прошлой земной военной подготовки оказалось совсем недостаточно в новых условиях. Сняв костюм, я набросил его на стойку спортивного стенда. Нужно принять душ и переодеться. Погоняла меня Ева под джунглем знатно. Все мышцы ныли, и это прямо сейчас. Что же будет завтра? Вообще, когда речь заходит о спорте и прокачке мышц, мне всегда вспоминается комичная история из моего детства. Тогда я еще учился в школе, то ли в девятом, то ли в десятом классе. И в подвале нашей школы была построена модная тогда качалка, где мы вместе с учителем труда установили простенькие самодельные тренажеры для занятия бодибилдингом. Тогда этот спорт был очень популярен. На волне американских фильмов с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне. И вот, взяв ключи от качалки, мы вдвоем с моим другом решили поработать над мышцами ног. Почему именно ног и почему оба именно над ними я сейчас уже и не вспомню. Так вот, сделали мы подходов по пять с большим весом и, решив, что этого достаточно, решили пойти домой. Но ступеньки... Ведущие наверх из подвала оказались непреодолимой преградой для двух олухов, которые напрочь забили ножные мышцы. «Смотришь ты на лестницу, а ноги идти отказываются. Хоть руками их поднимай». Ох и намучились мы, выбираясь. Сначала валялись перед лестницей, хохоча от бессилия, а потом кое-как все же выбрались на карачках и больше на руках, чем ступая по ступеням ногами. С тех пор всегда договаривались, кто и какие мышцы будет прокачивать, чтобы хоть помочь потом было кому. За то время, пока наши железные помощники восстанавливали вновь подключенные отсеки станции к энергетической системе, я успел здорово подтянуть свои физические кондиции регулярными тренировками под руководством Евы, которая постоянно вносила в них элемент неожиданности. Вот и в этот раз нужно было всего лишь добраться до аварийного маяка и забрать потерявшийся дрон-разведчик. Окончилось все гонкой на перегонки и под джунглем со злобными тварями. «Завтра мы можем выдвигаться на обследование ангара или кислородного отсека. Я рекомендую кислородный отсек. Наши запасы еще не критичны, но их все меньше и меньше». Лаконично вернула меня к действительности Ева. «Отлично, давно пора заняться делом», – обрадовался я. «На данный момент мы восстановили и подключили к единой энергосистеме пять отсеков. Жилой, генераторный, инженерный, гидропонный и склады. Теперь почти все отсеки станции были от нас всего в одном переходе. Кроме отсека вооружений, до него было еще по одному необследованному отсеку. Но это можно оставить на потом». Сейчас нужен кислород, и понятно почему, а также ангары, чтобы организовать добычу полезных ископаемых и начать производство необходимых компонентов. На восстановление разрушенных отсеков требовалось много материалов, которых на станции не было, но Ева права, сначала кислород, потом все остальное. Дверь в каюту открылась автоматически, при моем приближении. Я все лучше и лучше управлялся с автоматикой станции. После регулярных сеансов по закачке у меня новых данных, связь с Евой становилась более плотной. Практически на уровне подсознания, мы с полуслова стали понимать друг друга, а я научился мысленно управлять почти всем оборудованием станции. Войдя в каюту, я скинул с себя мокрый комбинезон и отправился в душ. Обстановка в каюте теперь была настолько уютной, что я иногда по утрам ловил себя на мысли, что я и сейчас на земле. Комната выглядела в точности как та, что была в доме у моего деда в деревне. А еще я сделал себе кресло-качалку, о котором давно мечтал. На стенах каюты появилась пара окон, одно из которых выходило в сад, и ветка одной из яблонь при очередном порыве ветра слегка постукивала по окну, точь-в-точь, точь, как было в моем детстве. Полученная из моего сознания информация – Позволило воссоздать комнату в том виде, какой я ее помнил до самых мелких подробностей. Приняв душ, я надел чистый комбинезон и уселся в кресло. Слегка покачиваясь, я задумался о предстоящем обследовании кислородного отсека. Было бы здорово, если бы серьезных проблем с ним не было. Этот отсек располагался в самой глубине астероида, в которой была встроена станция, и чисто теоретически. Он не должен был сильно пострадать. Если все обстоит так и на самом деле, то скоро мы наладим производство кислорода, и уже тогда можно будет смело переходить к обследованию ангара и заняться добычей полезных ископаемых, что, в свою очередь, позволит полностью восстановить станцию. «Нужно бы перекусить перед сном», – подумал я. Идти в столовую не хотелось, и поэтому я просто отдал команду на изготовление смузи в каюте. Через пару минут открылась ниша, в которой стоял готовый питательный напиток. Что-то и вставать лень. После регулярных тренировок я совсем обленился. Мне для полного счастья только телепатических способностей не хватает. Отдал мысленный приказ, и стаканчик сам к тебе прилетел. Я посмотрел на стоящий в нише напиток и мысленно приказал ему переместиться ко мне. Тот медленно приподнялся и плавно, перелетев каюту, опустился ко мне в руку. От неожиданности я вздрогнул. И, подскочив с кресла, подбросил в воздух стаканчик, и жидкость, которая в нем находилась, ярким фонтаном вылетела вверх, обдав брызгами все вокруг, включая и меня самого. «Ева, это как называется?» В изумлении спросил я. «Я теперь еще и телепат?» «Телепатия здесь ни при чем». «Просто ты неосознанно научился управлять силой тяжести на станции, с чем я тебя и поздравляю», — как всегда спокойно и практически бесстрастно сообщила мне Ева. «Обалдеть! С каждым днем становится все интереснее и интереснее», — ошарашенно произнес я. «И с чем я могу проделывать такие фокусы, кроме смузи?» «Да с чем угодно, хоть с самим собой». Сила тяжести на станции регулируется автоматикой, и при должной тренировке можно ее настроить хоть для одного предмета, хоть для одного отсека или для всей станции целиком. Вот это по-настоящему круто. Это я теперь могу летать по станции вместо того, чтобы ходить? Можешь, но я категорически не рекомендую делать это на постоянной основе. Это плохо отразится как на твоих мышцах, а при длительном использовании, так и на твоих внутренних органах но ради развлечения или транспортировки тяжестей очень полезное свойство согласно я встал по центру каюты и мысленно уменьшил силу тяжести для себя самого при этом ноги мои медленно оторвались от пола и я повис в нелепой позе посреди помещения в полной невесомости подергав руками и ногами я лишь заставил свое тело немного сместиться и перевернулся вниз головой Но потом быстро сообразил, что также могу и воздействовать на положение тела в пространстве. И потому достаточно легко перевернулся на спину, положил ногу на ногу, закинул руки за голову и в задумчивости пропел: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Ева, это открывает передо мной очень большие возможности на станции. Если бы я раньше мог этим пользоваться, то мне не пришлось бы толкать первого нашего робота по переходам в нужный отсек. «Нет, все равно пришлось бы толкать», — возразила она. «Это работает только в отсеках, подключенных к общему энергоконтуру станции, хотя я тоже пользуюсь этой способностью, когда нашим роботам приходится переносить что-то тяжелое». «Даже если так, это все равно здорово облегчит жизнь. Очень полезная вещь — это управление гравитацией». Заключил я, опускаясь на пол. Изготовив вторую порцию смузи, я все же перекусил перед сном, раздумывая над удивительной способностью, которой научился управлять только что. Странная штука наше сознание. Вроде все понятно, и ты своими глазами это видишь, но верится во все происходящее как-то с трудом, как будто это происходит не с тобой, а в каком-то научно-фантастическом фильме, но проходит совсем небольшой отрезок времени, и ты уже с легкостью пользуешься полученной способностью и относишься к нему как к чему-то само собой разумеющемуся. С этими мыслями я и заснул, накрывшись мягким одеялом. Утром я проснулся, как обычно, от начавшего разгораться в комнате света и в ужасе обнаружил себя висящим под потолком каюты в обнимку с одним из выступающих из потолка светильников. Скрикнув от неожиданности, я рухнул на кровать и скатился на пол. Что за ерунда? воскликнул я, потирая ушибленное колено. И тебе доброе утро, космонавт. Смеясь, отозвалась Ева. Похоже, кто-то летал во сне. Ага, причем в прямом смысле этого слова. Как это так получилось? Подозреваю, что возможность управления гравитацией произвела на тебя неизгладимое впечатление, и ты подсознательно активировал эту способность во сне. Глаз. И что, я теперь каждое утро буду просыпаться под потолком?» «Не думаю. Просто это был эмоциональный всплеск на фоне полученных накануне нагрузок, общей усталости и эмоционального перенапряжения. Не более. «Хорошо, если так, а иначе теперь придется пристегиваться перед сном», задумчиво произнес я, направляясь в душ. После завтрака я облачился в скафандр, еще раз проверил снаряжение, и направился к переходу в кислородный отсек, где меня уже ждала тройка боевых роботов, которые в ожидании меня по своей любимой привычке опустились на пол. «Ева, мы готовы. Как там давление в переходе?» «В первом переходе давление нормальное, кислород в норме». С этими словами переборка, ведущая в первую часть перехода, пошла вверх. Мы зашли вовнутрь и остановились у второй переборки. Несколько минут ушло на выяснение того, что с давлением во второй части перехода. Оно оказалось практически нормальным, и после того, как переборка пошла вверх, сначала мои сопровождающие, а потом и я прошли вглубь. «Пока все идет хорошо, пусть так будет и дальше». «Ева, что там в кислородном?» Нетерпеливо уточнил я. «Пару минут, я веду сканирование». Три боевых робота расположились у самого входа в ожидании, когда поднимется переборка. Как ни странно, но тактика ведения боя для роботов, которых мы расконсервировали на станции, была рассчитана именно на тройки. Все их тактические действия, перемещение и взаимодействия было запрограммировано таким образом, что было оптимальным именно при работе в тройке. Хотя они могли работать и по отдельности, и большими группами, но их действия по трое получались самыми эффективными, как в замкнутых пространствах, так и на пересеченной местности, со своими небольшими нюансами, конечно. Я закончила сканирование. Как ни странно, но в отсеке нормальное давление. И, похоже, даже есть кислород, хоть и не в оптимальном объеме. Просто по какой-то причине отсек отключен от общей энергосети, поэтому я готова открыть переборку. Хорошо, открывай. Посмотрим, что там. Переборка медленно пошла вверх, и уже после того, как открылся проход размером сантиметров в 40 три железных бойца синхронно скользнули внутрь. Я переминался с ноги на ногу в ожидании, когда можно будет пройти и когда поступит доклад от роботов. Наконец проход освободился полностью, и я шагнул внутрь. Кругом царили следы запустения, было много пыли, которая толстым слоем покрывала все вокруг но следов разрушения заметно не было, что уже хорошо. «Посторонняя активность не обнаружена», — пришел доклад от бойцов. «Я могу подключить отсек к общей сети прямо сейчас», — сообщила Ева. «Не торопись. Мы же еще не знаем, как получилось, что он от сети отключился», — предостерег ее я. «Помещение представляло из себя достаточно объемный зал» посередине которого были расположены внушительных размеров баки круглой формы. Они напоминали огромные бочки, но выглядели более широкими и низкими с точки зрения пропорций. Я насчитал 15 соединенных между собой большим количеством различных трубок и приспособлений танков. В конце зала была расположена полупрозрачная стена, за которой виднелись ряды стеллажей или грядок с торчащими из них пучками как мне показалось, сухой высокой травы. Медленно продвигаясь вперед, я осматривался вокруг. Никаких следов присутствия. Здесь явно давно никого не было. Видимо, отсек обесточили по причине нехватки энергии, а может после того, как перестала функционировать система жизнеобеспечения. В баках, насколько я помнил, располагались водоросли, которые вырабатывали кислород потребляя углекислый газ при помощи света от специальных ламп, расположенных внутри танков. А вот в соседнем помещении, за стеклом, выращивалось растение наподобие земного сахарного тростника, которое тоже достаточно эффективно перерабатывало углекислый газ в кислород. Только теперь все растения погибли и представляли из себя заросли из сухих высоких стеблей с длинными и тонкими листьями вдоль стволов. Насколько я помню, дальше была еще одна часть отсека, которая отвечала за искусственную выработку кислорода в случае необходимости, переработку и очистку от вредных примесей, а также резервное хранилище и систему распределения кислорода. Ева, судя по всему, ничего ужасного здесь нет. Подключая отсек к энергосистеме. Мы можем восстановить водоросли и растения. Сколько это займет времени? Начинаю подключение. Восстановить сможем. На складе были запасы как семян растений, так и запасы водорослей, которые можно будет начать выращивать в баках. Уйдет на это не меньше 30 дней, а до полного восстановления больше трех месяцев. Но это уже не так важно, потому как теперь мы сможем получать кислород и другими способами, правда, более энергозатратными. Освещение в восстановилось, и вокруг засуетились роботы-уборщики которые принялись приводить помещение в порядок. Я снял шлем и закрепил его на поясе скафандра. «Змей, тебе нужно срочно пройти в последнюю часть отсека. Здесь обнаружилось кое-что интересное». Позвала меня Ева. Я прошел вдоль стены мимо баков, пересек помещение с засохшими растениями и, открыв дверь, вошел в последнюю часть кислородного отсека. «Ну что тут у нас?» «Сам посмотри». В открывшемся взгляду помещения стояло достаточно много разнообразных стоек, увитых трубками и различными проводами. Там и тут виднелись баллоны различных размеров и форм. Все это было расположено в определенном порядке, и между каждой такой системой был проход, позволяющий спокойно перемещаться и при необходимости обслуживать оборудование. Как раз возле одной из стоек сейчас работал ремонтник чем-то постукивая внутри. «Куда смотреть-то?» Непонимающе спросил я. «Иди в конец помещения, за стойкой, которую сейчас чинит ремонтный робот». Я прошел мимо ремонтника, обойдя его с другой стороны и заглянул за стойку. Посреди прохода на полу лежал скафандр, огромного по сравнению со мной размера, метра три в длину, не меньше. Лежал он на животе. Одна из рук была под скафандром, а вторая вывернута в неестественном для человека положении. Да и сам скафандр был очень необычный, очень гладкий, без единого стыка или изгиба. Материал напоминал по внешнему виду какой-то металл, но как тогда он сгибался в суставах и позволял двигаться? Снизив уровень гравитации, я приподнял над полом скафандр и обратил внимание на показания на экране скафандра. Вес – 160 килограмм. Похоже, скафандр не был пустым. Перевернув его в воздухе лицом вверх, я осторожно опустил его на пол. Через стекло шлема стало видно, что внутри скафандра находится его владелец. Не обладая особыми познаниями, было сразу понятно, что он мертв. Это был человекоподобный гуманоид. Черты лица, конечно, не были человеческими, но и отвращения не вызывали. Вполне себе нормальное лицо. Немного увеличенные скулы, большой широкий нос, слегка приплюснутый к кончику. Достаточно высокий лоб, вполне обычные волосы соломенного цвета. Это все, что я мог разглядеть через стекло. На скафандре не было каких-либо опознавательных знаков или маркировки. «Ева, ты знаешь, кто это?» Или хотя бы откуда он взялся здесь? В моих базах данных нет такой информации. Интересно, как давно он тут лежит? С этим проще. Это я могу определить по косвенным показателям. И это примерно с момента, когда на станции был бой. Но умер он, судя по всему, не от оружия или внешнего воздействия. Точнее, можно будет сказать только после обследования и более подробного изучения. Интересно как ему удалось сохраниться в почти первозданном виде за столько лет. Никакого тебе разложения или мумификации. Предполагаю, что в скафандр встроена система, которая позволяет сохранить тело даже в случае гибели. Другого объяснения у меня пока нет. Слушай, а в твоей базе данных вообще есть информация о каких-либо других расах? Да, мне известно о 18 разумных расах обладающих возможностью перемещения в космическом пространстве, и о 4221 разумной расе, которые гипотетически могут освоить перемещение в космическом пространстве, но обнаруженного нами сегодня среди них нет. Ничего себе, я и не думал, что разумных существ так много. Разве это много? Только 12 раз в настоящий момент извещены и соблюдают межгалактический закон. Остальные либо никогда не встречались, либо пока не имеют возможности для сверхдальних полетов. А если учесть расстояния, на которых все они расположены, то это как несколько человек на огромном материке, разбросанных по разным его концам. А само количество впечатляет. И на Земле за такую информацию уфологи порвали бы меня в клочья. Да и многим правительствам тоже эти знания не помешали бы. Наши военные всегда хотят быть готовыми ко всему, и почему-то это все у них всегда виделось в виде инопланетного вторжения. Хотя исторически люди и сами себя прекрасно истребляли, без всякого вмешательства извне. «Я транспортирую обнаруженное тело на склад. Как восстановим лабораторию, попробуем провести исследование. Большего мы сейчас сделать не сможем». С этими словами тело в скафандре плавно развернулось и полетело в сторону выхода. Окинув взглядом суету, которую устроили роботы обслуживания в отсеке, я вздохнул. С кислородом теперь проблем быть не должно. А вот новые загадки нам подкинули. Как здесь оказался этот человек? Что за причины не позволили ему покинуть станцию? Почему он был тут один? Вопросов пока больше, чем ответов. Но я начинаю к этому постепенно привыкать. Буду делать, что могу. А там посмотрим.